Глава 1019. Ты с ним знаком. Сэхэян не понимал, что зачастую одной искренности было недостаточно, однако он считал две планеты вполне оправданные суммой. Что до инвестиций, он не хотел воспитывать в своих клиентах жадность. Ему не хотелось, чтобы они считали, будто его легко можно обобрать. Дело не в какой-то неприязни именно к Ван Бууле, просто такой была специфика ведения бизнеса. Он всегда считал, что объем оказываемых ему услуг всегда соответствует требуемой плате. Одновременно с этим, это требовалось для человека в позиции инвестора. По мнению Сахаяна, он немало ресурсов вложил в других практиков, которые ныне занимают весьма возвышенную позицию. Несмотря на их сотрудничество, иногда надо брать инициативу в свои руки. Только так можно избежать потери контроля. Вдобавок он защищает свое положение, к тому же у его клиентов постепенно вырабатываются определенные привычки. Своего рода зависимость от него, дабы им было очень трудно отказаться от его ресурсов и услуг. В результате можно получить максимальную прибыль с инвестиций. Подаренные планеты и обещания являлись частью его бизнес-модели, к тому же он тщательно все обдумал. Учитывая текущую ценность Ван Буэлла, он будет подкармливать его обычными планетами и одновременно с этим постепенно направлять в требуемую сторону, пока он не достигнет своей цели. По этой причине, услышав просьбу Ван Буэлэ, Сэхоэн едва заметно улыбнулся. «Брат Буэлэ, поговорим после встречи с Патриархом Бушующее Пламя». Надеюсь ты мне пару раз поможешь. Несмотря на весьма свободный нрав, цеханн вел себя очень вежливо. Он накрыл ладони кулака поклонился, глаза в блеснули. С его богатым опытом он сразу понял истинные намерение друга. Тем не менее это его несколько не расстроило. чтобы тот не думал для него это тоже была всего лишь сделка. Две обычные планеты в обмен на то, чтобы замолвить за него словечко. неплохо. Вдобавок все братья и сестра, это мой наставник, поэтому какая мне в сущности разница? Приняв решение, Ван Буалэ покашлял и перевел разговор на другую тему. Два радужных луча света со временем оказались в небе главной планеты, бушующее пламя, откуда взяли курс на возвышающиеся вдалеке шпили. По мере приближения к башням Сэхаян все сильнее нервничал, стоило ему подумать о цели своего визита, как его охватил страх неудачи. Даже считая, что в плане не было изъянов, он все равно не удержался и прошептал. «Брат Боула, ты не знаешь, кто из твоих братьев и сестер знаком с Чэнь Цэнзэ?» «Чэнь Цэнзэ?» – переспросил Ван Боула и удивленно посмотрел на Сэхояна. «Это первый божественный король Бесконечного клана, способный на равных сражаться с божественными императорами. Живое воплощение ужаса. В далеком прошлом он был учеником темной секты. Вот кто такой Чэнь Цэнзэ!» Негромко объяснил Сэхоян, а потом со вздохом заметил. «Хотя откуда тебе это знать? Если я его не знаю, то никто не посмеет сказать, что знаком с ним». Подумал Ван Боле тем не менее он постарался изобразить любопытство. «Ради этого Чэнь Цензи, ты хочешь познакомиться с моими братьями и сестрами? Просто скажи, знаешь ли ты кого-то, кто может быть с ним знаком?» Сэ Хаян сейчас думал об отце, поэтому его тон вышел более резким, чем бы ему хотелось. Ван Буэлэ слегка выгнул брови и терпеливо ответил. Если честно, я в скоплении бушующее пламя совсем недавно не слышал, чтобы кто-то из старших братьев и сестер упоминал чень цинзы. Однако, заминку Ван Бола воспринял по-своему. Забудь. Со вздохом он покачал головой. Я сам разберусь. Сэхэйн не особо надеялся на Ван Бола. Он вообще задал этот вопрос из-за нервов. Будучи взволнованным, он был не в настроении слушать, что собирался сказать Ван Буэлла. При виде впереди он накрыл ладони кулак и сказал, что дальше полетит один. Ван Боуле в нерешительности проводил Сэхайна взглядом. Тот направлялся прямо к башне Патриарха, бушующее пламя. «Сэхайан! Зачем тебе Чэнь Цэнзэ?» — крикнул он ему вслед. В любое другое время Сэхайан с его проницательностью наверняка обратил бы внимание на странную интонацию, но сейчас он был слегка не в себе, поэтому столь личный вопрос Ван Боуле вызвал у него лишь раздражение. тебя тебе не зачем об этом знать. Ты тут не помощник. Сначала мне надо получить ответ у Патриарха». Потом я обращусь к тебе за помощью. С этими словами Сэхаян полетел к башне патриарха бушующее пламя. Снаружи он немного помялся, а потом накрыл ладонью кулак и поклонился. Сахаян просит об аудиенцию у патриарха Бушующее пламя! Входи! Прибытие Сахаяна не ускользнуло от внимания старика. Тот знал о гости с момента, как тот прибыл в скопление бушующее пламя. Двери башни медленно открылись, сделав глубокий вдох, Сахаян прошел в раскрывшиеся створы. После того, как Сэхээн скрылся в башне, Ван Буэлэ недовольно цокнул языком. Тот недвусмысленно намекнул на его бесполезность, что не очень понравилось Ван боле а он хотел помочь ему, но, похоже, его помощь не требовалась. Развернувшись, он полетел к своей башне. Дома Ван Буэлэ в позе лотаса нахмурил брови, он никак не мог выбросить из головы слова и поведение Сэхээна. не «Сэхэя неспроста все это делает. Ему зачем-то нужна помощь старшего брата Чэнь Цэнзы. С могуществом и влиянием семьи Сэ у них явно нет недостатка в сильных практиках, для них нет неразрешимых проблем, если только сам Чэнь Цэн не является проблемой. Сэ слишком встревожен, а значит, это что-то личное, что-то, чего связи его семьи не могут решить. В итоге Сэ пришел сюда, видимо, ему не удалось связаться с Чэнь Цэн поэтому он спросил меня, не знаю ли я старшего брата или сестру, кто дружит с Чэнь Цэн Полагаю, ему что-то наговорил патриарх, отсюда это недоразумение. По имеющимся намекам Ван Буэлэ быстро понял причину такого необычного поведения Сахаяна. Со странным выражением лица он посмотрел в сторону башни наставника. Эту яму наставник вырыл для Сахаяна. Скорее всего, он намекнул ему о том, что у него есть ученик, знакомый с Чэнь Цэнзэ. Ван Буэлэ слегка закашлялся, постепенно в его глазах разгорелось пламя. «Скоро меня навестит Сахаян, тут даже гадать не надо. Брат, я тебе сочувствую». Ван Бууле уже был весь в Через Сэхоэна я смогу выяснить, где сейчас старший брат. Он забросил меня в цивилизацию Божественное Око и куда-то запропастился. Ван Бууле потер лоб. Уже совсем скоро он получит ответы. В ожидании Сэхоэна он закрыл глаза и погрузился в медитативный транс. Его анализ оказался верным. В центральной башне Сэхоэн встал перед патриархом, бушующее пламя на колени, а потом почтительно поставил перед ним золотую бездонную сумку. Рядом с царственно сидящим патриархом бушующее племя стояла сестрица-наставница. Она тоже выглядела предельно серьезно. Опустив глаза на преклонившего колени Сахаяна, патриарх негромко сказал: Ты хочешь попросить взять тебя в ученики? Ничего не выйдет. Я больше не принимаю учеников. Если ты настроился серьезно, то можешь попросить об ученичестве мою старшую ученицу. Какое-то время Сахаян медлил. Наконец он принял волевое решение, поклонившись старшей ученице-патриарха. «Я прошу наставницу дать свое согласие. Хаян никогда не забудет доброту наставницы «Эмм...» Сестрица-наставница неуверенно посмотрела на старика, но тот, поглаживая бороду жестом, дал ей понять, что она может решать сама. Увидев это, Сахаян тут же отдал ей один земный поклон, а потом быстро вытащил из-за пазухи несколько бездонных сумок. Поставив их перед женщиной, он повторил просьбу. В итоге сестрица наставница неохотно кивнула, тем самым приняв Сэхаяна в ученики. Успешно завершив первую часть плана, Сэхаян пришел в восторг. На волне успеха он сразу же обратился к патриарху бушующее пламя. Наставница, дедушка-наставник, не могли бы вы мне сказать, кто из дядюшек или тетушек хорошо ладит с Сендзе? Патриарх бушующий о пламя нахмурился, а вот до этого серьезная сестрица-наставница странно посмотрела на гостя. Упомянутый тобой дядюшка-наставник близок к Ченсинзы, словно некровные братья. На самом деле ты с ним знаком. Сахейн нацепенел. В словах сестрицы-наставницы Ван Бола было что-то странное.